Глава 2 В кабинете Малинина, несмотря на распахнутые окна, висела душная тягучая тишина. Ранний весенний рассвет уже укладывал причудливые пазлы теней на соседних крышах. Птицы деловито занимались будничными делами, а ветер разгонял дремоту с полупустых улиц. Малинин, ты обалдел в такую рань будить? Дверь распахнулась, и внутрь шумно ввалил медикамент. Он так и застыл на пороге, потому что не ожидал увидеть внутри почти полный состав следственной группы во главе с Малининым. Не хватало только Унге и вари меченой. Егор сидел за своим столом и смотрел в одну точку. Софья стояла чуть поодаль или стала одной из папок с материалами дела. Нерей пересматривал бланки с описанием событий с сегодняшнего места происшествия, Береговой лишь мрачно протыкал листки бумаги, громко клацает драколом, а Лашников уже в сотый раз пытался дозвониться до Вари, у которой после ночного звонка был выключен телефон. — Доброе утро! — откашлялся Денис. — Что-то случилось? Малинин кивком показал на стол, где лежала увеличенная и распечатанная фотография Олеси Бондаревой, пропавшей несколько часов назад. Медикамент глянул на снимок, пожал плечами и проговорил. — Ну, я как-то с ребусами не дружу. Но общий смысл уловил. Он задумчиво взглянул на лицо девушки с фотографии. Хотя я среди жертв ее не помню. — Эта девушка пропала сегодня ночью. «Тяжело», — сказал Егор, поднялся и подошел к окну. А снимок она делала на днях. Денис опустился на стул и тоже погрузился в странное молчаливое состояние, когда вроде ей что сказать, и ситуация требует немедленных и решительных действий, а ты похож на кисель. Каждый в этой комнате сейчас вернулся к событиям полугодовой давности, и казалось, что не было этой краткой передышки после бешеной гонки, в которой они все время отставали. И теперь, когда люди еще сами не знали, что скоро поедут в Корельск, чтобы постараться закончить дело, им преподносят новый трагичный сюрприз. Снова отворилась дверь, и вошла Варя. Она несла в руках большой пакет с сэндвичами, а во второй руке держала картонный держатель, наполненный кофейными стаканчиками. Обычные рыжие кудряшки были гладко зачесаны назад. Несмотря на намечающуюся жару, Варвара была в черном бадлоне с высоким воротом и темных с желтой прострочкой джинсах. — Здравствуйте! — буднично произнесла она, словно вчера просто отправилась домой после окончания рабочего дня. Варя! Лашников подался к ней. — Варя, зачем? Зачем ты пришла? У молодого человека вспухло возле виска венка, стало пульсировать и набирать синий цвет. По его метаниям и пролегшей возле рта горькой складки было понятно, что Игорь Лашников в тот далекий ноябрьский день, когда он впервые увидел Варю, просто пропал. Потому что теперь он словно растворился в девушке, все время боялся за нее и не мог себя простить за то, что не уберег, и все, что ему оставалось, — это гиперопека. Это чувство душило их обоих, не давало дышать, жить и любить. Девушка взглядом остановила все пререкания, молча передала Игорю съестное — Достала из тумбочки тарелки и стала пирамидкой выкладывать из пакета завернутые в бумагу бутерброды. К ней подошла Софья. «Все подписано. Где рыба, где мясо, где просто овощи?» — вздохнула она с легкой улыбкой. «Вы ж голодные, наверное». «Здравствуй, Варя», — проговорила Софья. «Рада видеть тебя». И почему-то именно эти простые действия привели пространство в движение. Закрутилась, завертелась жизнь, зашуршала обертка, и по кабинету поплыли ароматы раннего завтрака. «Жрете? А дочь моя где?» — взвился вдруг яростный крик за спинами людей. «Я вас всех пересажаю, суки! Вы у меня под суд отправитесь!» В прорехе проема стоял всклокоченный депутат Бондарев, его глаза горели, кожа на лице синела фиолетовыми пятнами, а рот, выплевывая ругательство, кривился в гримасе ярости. Мужчина бессильно сжимал кулаки, пытался еще что-то сказать, но легкая рябь судороги перекрыла кислород и не дала этого сделать. Он подавился вдохом и кульком повалился вперед на пол. Береговой слашниковым едва успели подхватить его у самой поверхности. Тело безжизненно повисло и через 20 минут по лестницам следственного комитета наверх летели врачи. Но уже было слишком поздно. Сердце мужчины перестало биться. Утреннее безмолвие перетекло в кабинет начальника управления. Он долго сидел с телефоном в руках. После оглушающей новости мозг, казалось, заполз поглубже в твердь черепной коробки и не хотел показываться, чтобы не осознавать масштаб проблемы, с которой пришлось столкнуться. Дочь депутата была похищена, а, может быть, ее уже и убили. Сам депутат почил на пороге следователя, который занимается делом Олеси. Ситуация хуже не придумаешь. «Андрей!» — начальник следствия набрал номер Касаткина. «Я жду тебя через полчаса и насрать где ты, хоть на Луне!» Малинину сегодня казалось, что он дал какой-то странный обед молчания, потому что он снова сидел и просто водил глазами в пространстве, не представляя, что делать в следующую минуту. Его вместе с Касаткиным вызвали в кабинет высокого руководства, и сейчас Андрей Михайлович четко рапортовал о производимых действиях, а Егор сидел, разглядывал огромную площадь кабинета, и в голову лезли дурацкие мысли, что здесь можно было бы соорудить «Несколько комнат для малоимущих граждан или сделать класс для детей-инвалидов?» Он потряс головой, вытряхнул оттуда вязкий перебор умозаключений, не относящихся к делу, и попробовал вникнуть в скучную статистику отчета, которую сейчас зачитывал сухонький и лысоватый мужичок. Егор даже не заметил, как сменился оратор, и что Касаткин уже давно просто сидит рядом и смотрит в блестящую поверхность столешницы. — А я-то здесь зачем? — Но царапал в углу блокнота Егор и чуть подвинул листок к Касаткину. — А вы, Егор Николаевич, не стесняйтесь! Смелее! — прогремел начальник управления. — Ведь смогли же вы депутата Бондарева до сердечного приступа довести? На это вам хватило ума и смекалки. Теперь вот любовные записки к Касаткину пишете. Так, может, вы поделитесь с нами, как вы умудряетесь так прогрессивно работать? «Сам удивляюсь», — глухо сказал Малинин, и эта фраза буквально сдетонировала пространство. Даже вечером, выдвигаясь домой, Малинин все еще слышал отголоски грозного рокота нелесных эпитетов, на которые не поскупился начальник в квадрате, как называли его «ребята из отдела». Попытки объяснить, что к поискам привлекли даже тех специалистов, кто вдоль и поперек истоптал этот парк не только по земле, но и под землей, то есть знает все доступные проходы под дворцами, не дали никаких результатов. Хотя Малинин, увидев посох, уже был уверен в том, что они не ищут охотников далегких развлечений или очередного морального урода, вышедшего в поисках жертвы в ночную пору. Таких совпадений не бывает. Егор припарковал машину возле дома, привычно бросил взгляд в окна своей квартиры, увидел, что они привычно зияют темнотой и подумал, что уже даже не помнит, когда последний раз его суженная возвращалась раньше него. Но чувствуя себя безмерно виноватым из-за Софьи, даже сейчас, когда семейный ржавый баркас Малининых бодро шел ко дну, Егор никогда не задавал вопросы. Он просто жил в том мире, Где жена ему говорила, что просто ищет себя. И разве было важно, в какое время суток она это делает? Нагретая за день квартира встретила душным теплом. В кухне роился отвратительный запах тухлятины, и Малинин, обнюхав все возможные места, нашел чадящий ароматами гнили пакетик с овощами, забытый на подоконнике. Он поднял капающий мутноватой водичкой целлофан, кинул его в помойное ведро и вернулся с тряпкой, чтобы затереть некрасивое желтое пятно, въедающееся в дешевый пластик подоконника. Мужчина задумчиво тёр поверхность, когда внизу остановилось такси. Оттуда каким-то козлиным гоголем выпрыгнул мужчина, открыл заднюю дверцу, и на улице показалась женщина. Егор даже замер на месте, когда увидел, что люди целуются. Не то чтобы он никогда не видел поцелуи, Просто он точно никогда со стороны не видел, как целуется его жена. Он, долго и не отрываясь, смотрел на шарившие по спине когда-то любимой женщины чужие руки, на то, как она заливисто смеется и машет на прощании цветами, и счастливая заходит в подъезд. Сначала Егор хотел, как и всегда, побыстрее юркнуть в постель, чтобы избежать излишних скандалов. Но потом почему-то решил остаться. Сейчас ему страстно хотелось, чтобы хоть в одной части его жизни были порядок и определенность. Он даже не стал отходить от окна, чтобы Ольга поняла, какое ему сейчас открылось зрелище. — Ты не спишь? — весело спросила женщина, появляясь на кухне. Она намеренно водрузила букет в вазу, подаренную им на свадьбу и сумевшую пережить 20 лет их семейной жизни. — Знакомый? — Он кивнул себе за спину в сторону окна. «Жених!» — отозвалась она, наливая себе воды в высокий стакан. «Я как представитель закона могу тебе с уверенностью сказать, что у нас иметь несколько мужей одновременно не предусмотрено семейным кодексом». «Ну что мне с тобой, запиской разводиться?» — женщина пожала плечами. «Застать тебе невозможно. Тебя то дома нет, то спишь как сурок». «То есть мы разводимся?» «Малинин, как ты до вожняка дослужился? Я просто поражаюсь!» Она вздохнула. «Ты думаешь, я не видела, что ты на кухне стоишь? Я тебе наглядно все продемонстрировала, чтобы даже через твою твердолобость пролезла мысль о том, что наш семейный союз в полной такой заднице!» «Ты уверена?» — машинально спросил Егор. Хотя ему показалось, что внутри у него вдруг начинает рассыпаться в прах тот самый камень, который уже много лет тянул душу. Егор, себе не ври. Ты этого хочешь не меньше, чем я. Она усмехнулась. Я тебе больше скажу. Я даже съеду отсюда. У Макса вполне приличная квартира, так что я делаю широкий жест и оставляю тебя в покое. Эти слова еще долго преследовали Егора. Он лег с ними спать. Утром завтракал в одиночестве, ехал на работу, а вокруг него все бродил этот непривычный статус «холост». И, как верно сказала Ольга, он должен был признаться сам себе, что так будет и проще, и легче. «Как у нас дела?» Необычно бодрый с самого раннего утра Малинин залетел в кабинет и обнаружил, что Варвара уже на месте. Еще вчера он провел с ней беседу, Они долго вспоминали последние события и вроде пришли к общему мнению, что Варвара Мечина идет домой и лечится от прошлых потрясений, и сейчас Егор просто застыл, когда ее увидел. — Не понял, — развел он руками. — Я передумала, — коротко пожала плечами девушка. Вчера я впервые за долгое время почувствовала себя спокойно. Я пришла домой, и началось все заново, а приехала сюда и отпустила. — Варя, я бы на твоем месте, — начал Малинин. — Вы на моем месте не были, — твердо сказала девушка. — Либо вы меня официально отстраняете, либо я работаю. Дверь привычно заходила ходуном, начали появляться и уходить сотрудники. Малинин компоновал дела и готовил их для перевоза обратно в Карельск, и вскоре на пороге кабинета появился медикамент. — Мне не нравятся анализы Бондарева. Но они вряд ли могут быть хорошими, учитывая его нынешнее состояние, проговорил Егор. Ты еще и шутишь, выпучил глаза Денис. Нашел время. Короче, я буду заказывать дополнительные исследования, и в Карильск приеду позже. Ну, ты мне прямо сейчас там не нужен, поэтому делай, что считаешь, необходимым, вздохнул Егор. Мы завтра утром поедем. Дверь снова открылась, и на пороге показался дежурный. «Малинин, там Касаткин дозвониться не может. Просит срочно к нему зайти». Егор поднялся из-за стола, сложил очередную стопку документов в коробку и, опечатав ее, передал дежурному. «Тогда поделим ответственность поровну. Я общаюсь с начальством, а ты пока выполняешь особо важную роль, то есть носишь коробки в микрик. Сейчас придут береговой Илашников и тебе помогут». «Офигеть, я зашел!» – расстроенно сказал мужчина. — Ну, можешь вместо меня к Касаткину сходить, а потом в Карельск смотаться, — проговорил Егор. Малинин широким шагом мерил коридор, дошел до дверей генерал-майора и, помедлив, взялся за ручку. — Да, Андрей Михайлович, вызывали? — спросил он, подойдя к столу руководителя. — Присядь, — с тяжелым вздохом сказал Касаткин. — Егор, ты же знаешь, что в твою работу, как мудрый руководитель, «Я стараюсь не лезть», — он выдержал паузу. «Но разве сейчас разумно все бросать и ехать в Карельск? Тем более, что ты уверен, что пропавшую Бондареву могли забрать те же люди?» «Если мне не изменяет память, то был прямой приказ срочно выезжать в Карельск», — проговорил Егор. «Обстоятельства изменились, и сейчас необходимо заняться поисками Олеси», — развел руками Касаткин. «Вы же мудрый руководитель», — сказал Малинин. — Не дерзи. Ты уже вчера достаточно наговорился. — Андрей Михайлович, я более чем уверен, что таких странных стечений обстоятельств не бывает. Олеся Бондарева фотографируется рядом с посохом, похожим на фигурирующий в деле, и после этого пропадает. Тем более ее одноклассница говорила, что все-таки видела очертания фигуры человека в лесу. Это тоже нельзя просто сбрасывать со счетов. — Ага. — Ты еще скажи, что они знали, что вчера мы собрали экстренное заседание по делу Карельска и специально все подгадали. — Не исключено, — тихо ответил Малинин. — Ты, Егорушка, когда что-то говоришь, ты не только языку работу давай. Еще стоит голову включать, — постучал себя по лбу указательным пальцем генерал-майор. — Обязательно воспользуюсь вашим советом. — Достал ты меня, Малинин. Я тебе Карельск выбил. «Даже с девушкой хорошей тебя работать отправляю». «А ты дерзишь», — проговорил Касаткин. «А это здесь при чем? И вообще мы просто люди, которые в силу обстоятельств вместе общались», — вспылил Малинин. «Не отрицаю», — покачал головой Касаткин. «Только вот с вами едет несколько девушек, а ты сразу понял, о ком речь», — улыбнулся Андрей Михайлович. «Ладно, маленин кто будет делом Олеси Бондаревой заниматься?» Я же полагаю, вы не рванете все вместе?» «Унги Алла остаётся. Опросит свидетелей, проведёт необходимые следственные действия. А потом присоединится к нам в Карельске», — отрапортовал Малинин. «Понятно. Ладно, Егор Николаевич», — Касаткин встал из-за стола. «Вы завтра утром выдвигаетесь?» «Так точно!» Все, хватит комедию ломать! Чего ты мне орёшь, как на плацу?» Касаткин поправил покосившуюся стопку папок на столе. «Про тебя и так уже легенды в управлении ходят. Говорят, только Малинин во время расследования может тигра допрашивать», — усмехнулся Касаткин. «Ладно, Егор, шутки в сторону», — жестко сказал начальник. «У тебя впереди много работы. Нужно сосредоточиться и сделать ее. Нужно завершить расследование в кратчайшие сроки. Удачи!» Малинин встал. Пожал руку Касаткину, дошел до двери, но задержался. Он вздохнул, глянул на Андрея Михайловича и тихо произнес. «Я с женой развожусь». «А это правильно. Вот редко такое говорю, но в вашем случае уже лучше завершить этот фарс и не мучить себя. Все, погружайся в работу. Ты лучше думаешь, когда вокруг тебя нот. Касаткин хлопнул по столу. «А, забыл сказать». «Во-первых, к вам присоединили криминалиста Мамыкина. А во-вторых, вы на этот раз будете заниматься расследованием из шикарного офиса в самом центре города. Это уже Софья твоя изыскала средства. И заселитесь в какой-то неплохой хостел». «Да почему она моя-то?» — вспылил Егор. «Потому что просто обидно, что ты считаешь своих коллег и друзей людьми без какого-либо следственного опыта. Малинин, вот не идиоты вокруг тебя собрались». А пропустишь такую девушку в своей жизни, считай ты полный дурак. Все, иди. В весеннем одеянии Карельск смотрелся уютно, зелено и чем-то даже напоминал южные городки с их неповторимым очарованием, ломанными архитектурными линиями, узкими бегущими в разные стороны переулками, малоэтажной застройкой. Малинин вел машину по вроде бы знакомым улицам, но почти ничего не узнавал. Некоторые районы Карельска за полгода просто вытащили из руин, отстроили и привели в более или менее приличный вид. Но там, где были старые и нежилые постройки, до сих пор лежали разорванные взрывами ошметки асфальта, ломаная арматура, обгорелые доски. За прошедшее время Егор немного отдохнул от нахлынувших тогда событий, хотя каждый день перечитывал там дел, выискивал малейшие несостыковки, провел бесчисленное количество допросов, и папки с протоколами, справками и прочими бланками только распухали, а результат отсутствовал. Сведения были все разрозненные, и пазл не складывался. «А ничего здесь так стало», — подал голос Береговой, — И Егор подумал о том, что даже забыл об оперативнике, который поехал с ним. Лашников и Мечина поехали на своей машине. Мать Вари отдала ей свою старенькую «Тойоту», потому что в общественном транспорте Варвара ездить отказывалась. Слишком много народу. Нерей должен был подъехать на днях, а вот как добирается Софья, Малинин не знал. Его вчера разозлил разговор с Касаткиным, и он решил, что слишком открыто ведет себя, и Андрей Михайлович таким образом указывает ему на такое поведение. Припарковав машину возле одного из зданий на центральной улице, Егор сверился с навигатором и, покивав, сказал. «Ну, вроде как здесь». «Как белые люди будем, центровые», — огляделся Береговой. «А раньше как зеленые были», — поинтересовался Малинин. «Ладно вам, Егор Николаевич, я все время по районам РУВД терся». «Мне тебя очень жалко», — с притворным сочувствием посмотрел на него Егор. «Хватит Ваньку валять. Пошли пожарем, потом поедем к Пирожкину. Я думаю, все остальные раньше двенадцати не заявятся». Словно в ответ на его слова из офисного здания вышла Софья. Светлые волосы девушки чуть покачивал легкий ветер, щипал ее за коричневую блузку из странного материала, топорщищегося углами, и путался в широких полах белых брюк. Она поводила головой из стороны в сторону, заметила машину Егора и, приветственно помахав рукой, пошла к ним навстречу. Какая все-таки красивая девушка, мечтательно произнес береговой. Как думаете, Егор Николаевич, у нее тоже кто-то есть? Что значит тоже? Покосился на него Малинин, плохо скрывая раздражение. Ну вот у Лизы Данилы был, например, пояснил Юра, вспоминая свое нежное влечение к той, кого, скорее всего, он больше никогда не увидит. Береговой выскочил из машины, когда Софья почти поравнялась с автомобилем и, улыбаясь, пошел навстречу. Здравствуйте, Юра! Софья протянула руку молодому человеку. Я думал, я одна такая ранняя пташка. Моя команда еще в пути. — А мы хотели поехать завтракать. Вы с нами? — спросил Юра у девушки. Малинин, слышавший разговор изнутра машины, тяжело вздохнул, завел мотор и, проехав немного вперед, проговорил, когда поравнялся с Софьей и оперативником. — Вы, когда этот весенний флирт закончите, садитесь в машину. А то есть очень хочется, — проговорил он. — — А вот и Егор Николаевич, — усмехнулась Софья, — признаться, скучала без вашей грубости. — Спасибо. Я поеду на своей машине. — А можно я с вами? — ради проформы спросил Береговой и, открыв дверь машины Софьи, быстро сел на переднее сиденье У Малинина даже пропал дар речи от такой прыти и наглости. Он резко вывернул руль и пристроился в хвост впереди идущему белому Мерседесу. Мало того, что Софья сегодня выглядела как богиня, так она еще и машину научилась водить как профи и сейчас неслась по спящим улочкам маленького городка, чертя полосами тормозных путей асфальт. «Жалко Юру», — пробормотал Маленин. «Хороший оперативник, но башку придется отвернуть». Егор поставил свою машину рядом с автомобилем Софьи и даже не сразу понял, что кофе пить они приехали в любимую кофейню — где встречали немало рассветов и проводили много зимних вечеров. Тогда низенькое здание было завернуто в тонкий пергамент стужи и завалено снегом, а сейчас вокруг буйно родились зеленью листвы кусты, ароматно вздымались цветы в клумбах, открытая веранда была увита девичьим виноградом и зашторена легкими светлыми занавесками. — Кого я вижу? — «Значит, город скоро заживет прежней жизнью», — навстречу им вышел радушный хозяин. «Ребята, рад вас видеть, и, наверное, выражу всеобщее мнение. Вы настоящие герои. Вы столько народу спасли. Завтрак за мой счет, и вечером приходите на праздничный ужин». «Привет, Томас!» — Малинин пожал ему руку. «Как-то не до праздников нам сейчас». «Для того, чтобы провести несколько часов в хорошей компании, всегда есть место и время. Нужно обязательно каждое дело начинать с сытного ужина, тогда голове легче работать», — проговорил он. «Так что жду вас в семь вечера, а сейчас устраивайтесь на веранде». Нас тоже немного зацепило, и пришлось внутри сделать небольшой ремонт. Не закончили некоторые детали, а сейчас еще и краской пахнет. Софья присела за дальний столик, Малинин и Юра устроились на стульях напротив, и Егор спросил. «Вы сказали, ваша команда», — нахмурился Егор. «Это как понимать?» Юра глянул на Малинина, понял, что сейчас будет долгий и занудный разговор, и, извинившись, вышел. «У меня своя работа, у вас своя», — Софья поправила волосы. «Нас объединяют близко расположенные офисы и общее дело». «Софья, только не говори мне, что будешь лезть опять в самое пекло. А потом я буду тебя спасать. У меня сейчас стоят другие задачи». «А мы разве уже на «ты» перешли?» — невозмутимо проговорила Софья. «Но мне казалось, что после того, как мужчина и женщина делят одну постель или машину, то можно уже обойтись без формальностей и условностей». Малинин с прищуром посмотрел в лицо девушке, и от него не спрятался разгорающийся уголек воспоминаний в глубине ее глаз. Девушка еле заметно улыбнулась, потупила взгляд и проговорила. Да, чувствую, пришло время поговорить о произошедшем. Возле столика материализовался Юра, он тревожно глянул на Егора и произнес. — Я попросил еду с собой завернуть. Местные звонили, там какой-то дикий трэш, нужно ехать. Они просят приехать. «Это какое-то дежавю!» — зло сказал Егор. «Едем на моей машине!» — жестко добавил он. Малинин припарковал машину возле двух патрульных экипажей около нелепого здания, торчавшего посреди небольшого пустыря. Это был старый район города. Во время катастрофы эти улицы совсем не задела, и жизнь здесь шла своим чередом. Близко шумел кудрявый лес. По поселковой дороге, видно из пригорка, на котором они стояли, неслись мальчишки на велосипедах. По соседним улочкам прогуливались мамаши с карапузами. Вокруг было тихо и как-то по-летнему дремотно. Егор первым прошел в дышавшей сыростью подъезд, огляделся и, подождав, пока Софья уберет в чехол солнечные очки, пошел вперед. Они дошли по крошащейся старым бетоном лестнице до четвертого этажа, Малинин сверкнул корочками, и скучающий лейтенант пропустил их в квартиру. «Убийство?» — коротко спросил Егор у него. «Да фигня какая-то!» — пожал тот плечами в ответ. «Сами поглядите!» Егор с Софьей переступили порог тесной комнатенки и удивленно огляделись. Сверху донизу, по светлым, явно не очень давно поклеенным обоям, шла убористая роспись мелкими значками, выполненная чем-то красным. «Только бы не кровь!» — мелькнула у Малинина страшная мысль, но он уже почти был уверен, что это именно она. Софья оглядывала комнату сантиметр за сантиметром, потом повернулась к Малинину и спросила. «Я могу видео и фото поделать?» Егор кивнул и знаком подозвал Берегового. «Притормози местных. Допроси да сам». Юра, понимающе кивнул и, пройдя на кухню, вызвал коллегу на несколько слов, а потом сам занял его место, сев перед перепуганной хозяйкой квартиры. Женщина все время теребила красную кофточку, трясла мелкими кудрями и, выпучивая глаза, быстро говорила. «Так я и говорю», — затараторила она снова, после того, как Юра представился. «Мы купили эту квартирку не так давно. Ремонтик свеженький сделали. Муж много что своими руками поделал. Ну, чтоб подешевле было. Я вон занавески пошила, и мы хотели сдать ее в аренду. Даже люди смотреть начали. А потом мужу вахтовку денежную предложили. Вот мы на пять месяцев и уехали. Квартирку сдать не успели», — с жаром добавила она. «Хорошо, что я с мужем приехала. У меня, если б я одна сюда зашла, точно сердечный приступ бы случился». Женщина схватилась за правую сторону груди. «До сих пор жмет!» Что дальше было? Береговому удалось вставить несколько слов в нескончаемый поток слов. «Мы ж на днях вернулись!» Она утерла сухой рот, встала и, налив себе стакан воды, выпила его жадными глотками. «Мы с мужем с дачи ехали мимо. Пока там все в порядок привели, я и думаю, надо бы заехать, пыль протереть, воздуха с улицы напустить и уже, наконец, сдать ее!» А то вдруг такая же вахтовка подвернется, и опять деньги». Она прижала руку к груди. «Мой-то у машины задержался. А я, как вошла, думала, все. Отойду тут прямо у порога». Хозяйка квартиры по второму кругу начала рассказывать историю своего приезда. Береговой кивал в такт ее словам, а Софья с Егором осматривали комнату. «Егор, посмотри здесь». Софья аккуратно отодвинула занавеску, за которой были на стене начертаны схемы. «Ну что вам, всем руки повыдирать, что ли?» — от порога послышался истерический вопль Мамыкина. «Это место происшествия! Ну что, табличку нужно ставить? До самих не доходит!» Криминалист буднично пожал руку Малинину, водрузил чемодан на табуретку и возрился на Софью и Егора. «Ну, мы в гляделки поиграем или я поработаю?» «Ты чего такой заведенный?» — спросил Малинин. «Потому что я только что приехал с места происшествия, где долбанутые люди сфотографировали почившего старика, при этом топтались чуть ли не по нему и пошли собирать поселянам деньги на похороны. Потом они разместили все это дело в социальной сети и стали вопить, мол, спасите, помогите. Дедушка жил в одинокой бедности, не на что предать земле», — бубнил себе под нос Мамыкин, недовольно оглядываясь и раскладывая свой инвентарь. Но, может, и правда хоронить не на что», — сказал Егор. «Вот вы, Егор Николаевич, вроде взрослый мужчина. И даже, как я слышал, полковником стали». Мамыкин протянул руку Маленину. «Кстати, поздравляю». И снова продолжил занудствовать. «А все в сказки верите. Во-первых, эти люди никто иные, как его родственники. Во-вторых, там дедушка вот вообще не бедный был. Дом хороший. В садике даже теплица по типу умной стоит. А она денег стоит». А в-третьих, пришлось их в КПЗ вести, потому что снимки удалять они отказались, а дедушка тот не сам отправился в мир иной. Его грохнули. Причем так цинично и нехорошо в затылок вогнали длинный острый предмет. Я полагаю, это был один из винтовых кинжалов. Мамыкин еще раз огляделся. Ладно, что у нас тут? Он смешно сморщил лицо и пошлепал губами. Заморочился человек, однако. Как думаешь? «Сварите мне кофе, и я погадаю на кофейной гуще», — вспылил Мамыкин, даже не дослушав вопроса Егора. «Я сейчас экспресс-тест сделаю и скажу, что это. Вещество, похожее на кровь или кровь. И также скажу, человеческое или нет». «Я хотел спросить, как думаешь, криминалист тебе на замену, когда приедет?» Не мигая и делая суровое лицо, спросил Егор. «А меня менять собрались?» — поднял на него глаза собеседник. «Отлично! Вы бы хоть предупредили, что я не устраиваю вас своим уровнем профессионализма и подготовкой?» «Я продолжу. Тебя, эксперт-криминалист Мамыкин, переводит в мой отдел. Странно, что ты этого не знаешь», — плохо скрывая раздражение, проговорил Егор. «И мне нужно, чтобы ты полностью был свободен и не мотался по другим делам». «Блин!» — Мамыкин почесал затылок. «Неожиданно». «Приятно. Капец, как неудобно. Все узнаю и доложу», — быстро проговорил он, пряча довольную улыбку и прошептал. «Суки, ну хоть бы кто слово сказал». Мамыкин достал кассету с тестами. «Через 10 минут все скажу». «А что, перекись уже не катит?» — с усмешкой спросил Малинин, зная, как задевает Мамыкина пренебрежение к использованию методов современного вида анализов. «Перекись, к моему большому сожалению, не может определить, есть в крови гемоглобин человека или нет». «Эк вас укомплектовывать стали», — проговорил Егор. «Ага», — буркнул Мамыкин. «Просто я реально не могу с собой таскать везде гадательный шар. Он гораздо тяжелее, чем специальные тесты. Сам купил», — огрызнулся он и принялся за дело. Егор вышел на кухню, где Береговой все еще беседовал с хозяйкой квартиры, но теперь к ним присоединилась еще и Софья. «А вы помните, кто приходил смотреть квартиру?» — спросила Софья. Женщина задумчиво подняла глаза вверх, пошевелила губами, тонкие морщины пересекли лоб, и она сказала. «Так, значит, была женщина, но она с детем. Дитю маленькое, и мне казалось, что ребенок кричать будет, но и потом обои изрисует». На этих словах она кинула испуганный взгляд в комнату, лицо исказилось гримасой плача, и она продолжила. «Лучше бы дитё изрисовала. Потом, значит, пара вроде как семейная. Но, может, просто хотели...» Она запнулась на слове, испуганно оглядывая сидевших напротив и подбирая более приличное выражение. «Ну, короче, для свиданок. И мужчина какой-то. Ну, так, мальчишка, студент вроде». «А как давно построен этот дом?» — вдруг спросила Софья. Хозяйка квартиры, явно не ожидавшая такого вопроса, с удивлением уставилась на девушку и проговорила. — Так при царе Горохе еще? Он давнишний, но крепенький вроде. Если вам точно нужно, я дома в документах гляну. На пороге появился Мамыкин. Он взглянул на Малинина и кивком позвал его за собой. — Ну что? — проговорил он, снимая перчатки. Могу с уверенностью сказать, что некоторые из надписей нанесены кровью. Наличие гемоглобина человека есть. — Ты сказал некоторые, — уточнил Егор. — Да, а некоторые тоже кровью, но уже животного. Это я тебе только в лаборатории могу сделать. Малинин скептически оглядел поверхности стен, сплошь покрытые кровавыми закорючками, и вздохнул. — Ну, здесь так немало. — Согласен? Совсем немало, Мамыкин шумно выдохнул. И работа здесь просто дохрена. С каждой каракули смыв придется делать. Ну что, давайте, Софье, поможем цвету российской криминалистики, иначе он здесь на сутки задержится, а он нам нужен на общем собрании, которое, как я понимаю, переносится на завтра. Потому что Лашников смеченный, почему-то решили, что они могут приехать, когда им вздумается. Вообще-то, завтра суббота проговорил Мамыкин. «Вообще-то ты теперь в спецотделе», — в тон ему ответил Егор и, надев латексные перчатки, проговорил. «Ну, командуй, как мы можем тебе помочь испортить улики?» Солнце медленно закатилось за горизонт, на город наползла ночь, многие окна окрасились теплом электрического освещения, а где-то наоборот выключали свет и разбредались по домам люди, окончившие работу. «Ну пока!» Молодой мужчина в серенькой рубашке с коротким рукавом, из-под которого выглядывали худые руки, с легкой завистью смотрел на разъезжающихся коллег, на собственных, пусть и не самых новых, автомобилях. Поправив большую сумку лямкой, врезающуюся в плечо, он побрел к автобусной остановке. Вечер был теплый, Закатное тепло еще не растворилось в поднимающемся от реки прохладном воздухе, и Петя, подсчитав в уме, сколько денег осталось до зарплаты, решил, что вполне может купить себе несколько бутылок пива, в конце концов сегодня пятница, и мама, скорее всего, нажарила рыбы. Молодой человек зашел в магазин, через несколько минут вышел с потяжелевшей сумкой и вдруг услышал, что у него звонит телефон. «Алло?» — Петя ответил с какой-то затаенной радостью. Ему звонил начальник отдела, и почему-то молодому человеку показалось, что его сегодня тоже позовут в бар, куда обычно коллеги ходили по пятницам. «Петь, ты уже домой уехал?» «Нет», — быстро ответил Петр. «Слышь, метнись в офис. Там чего-то сигналка срабатывает. Охрана подъедет, надо бы им открыть двери». Петя положил трубку, с досадой плюнул на тротуар и поплелся обратно. В этот офис они переехали недавно, и теперь что ни ночь срабатывал какой-то датчик. Техники из охранной фирмы каждый день костили и сотрудников, и сам офис, да и вообще всех на свете, потому что никак не могли найти неисправность. Петя подошел к двери, постоял несколько секунд, поджидая охрану, но потом решил, что вполне успеет забежать в туалет, прежде чем приедут бравые парни. Петя зашел в заштрихованное сумерками помещение — Щелкнул выключателем и пошел в сторону уборной. Вдруг он услышал странный посторонний шорох из комнатенки, выделенный под архив. Петя сделал несколько шагов и зашел за угол. Через полчаса перед экранами мониторов сидел Петя, начальник, и два охранника, прибывших на место, и обнаруживших, что дверь в офис открыта, на полу стоит сумка молодого человека, а сам он, зайдя за угол, бесследно исчез. Я ни черта не понимаю, куда он мог деться. Там тупик. Обратно он точно не выходил. Мужчины целый час в недоумении бродили по офису, несколько десятков раз пересматривали запись, и самый старший из них проговорил. Мне это все очень не нравится. Нужно звонить в полицию. Мы не можем начать розыски человека, а он однозначно пропал.